Элмор Леонард. «Небеса подождут». Роман, перевод с английского Мансурова, Москва, ЗАО, центр Центрополиграф, 2007 год. Двум моим девочкам, Джейн и Кейти. Глава первая. Тот день, когда Карлос уэпстер стал свидетелем ограбления и убийства в аптеке Диринга, ему было пятнадцать. Все произошло осенью 1921 года в Окмалджи, штат Оклахома. Баду Мэндексу, начальнику полиции Окмалджи, Карлос рассказал, Он пригнал в Талсу для продажи стадо коров. К тому времени, как он покончил с делами, стемнело. Он оставил грузовик и платформу для перевозки скота через дорогу от аптеки, а сам отправился замороженным. Когда рассказ подошел к тому, что Карлос опознал в одном из грабителей Эммета Лонга, заметил. «Сынок!» Эмметлон грабит банки, на что ему мелочить с аптеками? Карлос с детства привык трудиться и был воспитан в уважении к старшим. — Наверное, я перепутал, — кивнул он, понимая в глубине души, что не ошибся. Его привезли в участок, чтобы он еще раз взглянул на фотографии. Лицо Эммета Лонга красовалось на плакате с надписью «Особо опасный преступник! Награда за поимку 500 долларов!» Второй Джим Рэй Манкс глядел со снимкой из полицейского архива. — Ты уверен? — А? — усомнился Бат Мэддокс и спросил Карлоса, который из двух застроил индейцы Он имел в виду малыша Харджо, полицейского из резервации. Малыш зашел в аптеку, не догадываясь, что там грабители. — Его застрелил Эммит Лонг, — ответил Карлос, — из сорок пятого кольта. — Уверен, что из кольта. У моего отца такой же армейского образца. Я шучу, — вздохнул Бат Мэддокс. Они с отцом Карлоса Вирджиллом Уэбстером были приятелями. Вместе участвовали в Американо-Испанской войне и много лет считались местными героями. Но сейчас из Франции начали возвращаться солдаты-пехотинцы. Они рассказывали, что в Европе идет большая война. — По-моему, вот как все было, — предположил Карлос. эмет Лонг заглянул в аптеку, чтобы купить пачку курева. Бат Мэддекс перебил его. — Расскажи все с самого начала. — С того момент как ты туда зашел. — Ладно. Все началось с того, что ему захотелось мороженого. Мистер Диринг был в задней комнате и готовил там лекарства. Он выглянул за кошечка и велел мне самому взять все, что надо. Я подошел к стойке с газировкой, взял два шарика персикового мороженого в сахарном рожке, подошел к лотку с сигаретами и бросил в кассу центовик Там я и стоял, когда вошли двое мужчин в костюмах и шляпах. Сначала я подумал, что они хотят что-то продать. Мистер Диринг попросил меня обслужить их. Я ведь хорошо знаю, где что лежит. Эммет Лонг подошел к стойке... — Значит, ты сразу узнал его? — Да, сэр, как только он подошел близко. Я видел его фотографии в газете. Он спросил пачку Лаки Страйк. Я дал ему сигареты, а он взял пятицентовик, который я оставил у кассы, сунул его мне и говорит, — Наверное, хватит. — Ты сказал, что монета твоя? — Нет, сэр. — А что пачка Лаки Страйк стоит пятнадцать центов? Ничего я ему не сказал. Видите ли, по-моему, именно тогда ему в голову пришла мысль обчистить аптеку. Он увидел, что за и никого и вообще во всей аптеке только я с мороженым. Мистер Диринг так и не вышел из задней комнаты. Тот второй, Джим Рэй Манкс, велел принести ему присыпку, сказал, что от жары у него потеют подмышки. Я дал ему присыпку, но он тоже не заплатил. Вот Демидлон говорит: "Посмотрим, сколько там у тебя в кассе".